Глава 15. Лилия. Комната расплылась, и Лилия с облегчением вздохнула. Все же Аленка иногда бывает совершенно бестактна. Но с другой стороны, она так чувствительна к настроению и эмоциям подруг, всегда понимает их с полуслова. Это она однажды приехала к Лильке среди ночи на такси и вылила стакан с пресловутым содержимым аптечки в унитаз. А в другой раз, Именно Аленка бинтовала Васькину ногу, припасенным на всякий случай бинтом, когда тихушница Василиса скрыла очередной виток болезни. Вздохнув, Лили увидела, что она по-прежнему находится в одной из комнат в покоях царицы. Пока Гведон комариком летал к царю Салтану, царевна-лебедь решила просить о гостеприимстве будущую свекровь. Да заодно и узнать, откуда у Гведона синяк на скуле, и, похоже, этот просто самый заметный. Царица охотно ее приняла, несмотря на то, что лебедка вломилась к ней в спальню через окно. «Славно, как что-то прилетела я уж тут скучать начала». Одетая в многослойное шелковое платье и украшение из бочки, царица производила сильное впечатление. Лилька с легкой завистью смотрела на гладкие золотые волосы, заплетенные в несколько коз, увитых цепочками жемчугом и сапфирами. Несмотря на невысокий рост женщины, ни у кого не возникло бы сомнений в ее титуле. к салтан полетел, а я решила в гость заглянуть», сказала Лилька и обернулась царевной. Тут уж завистливого вздоха не сдержала царица. «Эх», — говорит, — «всегда мечтала быть высокой». Тут женщины переглянулись и прыснули. Неловкость первых минут прошла, и царица предложила выпить ягодной водицы с медовыми лепёшками и фруктами. Лилька отказываться не стала. Все эти превращения, несмотря ни на что, требовали изрядного количества её сил. После второй лепёшки, намазанной тонким слоем мёда и посыпанной рубленными орехами, она поинтересовалась. «А откуда угведонный синяк на лице?» Царица внимательно на лильку посмотрела и сказала. «Его зовут Ги. Гвидон — это тронное имя. А синяк? Ну как ты думаешь, местные очень обрадовались, увидев вместо предсказанного мудрого мужа мальчишку?» Отщипнув от лепешки и тщательно прожевав, женщина продолжила. «Вот и помяли слегка. Хорошо еще он мальчик ловкий и сильный, просто в кости тонок». Вздохнув, царица отпила ягодной воды и серебряной чарочки. «А что, он правда к отцу полетел?» Правда, он его увидеть хотел, но не думаю, что ему станет легче. Не станет. Царь о нас и думать забыл, таких, как я, при дворе десятки. Лилька промолчала. Спорить бесполезно, вскоре сама узнает, что не забыл. Ги, значит. Красиво. Допив водичку и доев мелкие кисловатые абрикосы, Лилька откланялась. Пора была на берег. Гведон скоро вернется. Васька. Вновь появляясь в супружеской спальне, Васька волновалась. Торт заказан, но получится ли вовремя вернуться, чтобы забрать заказ? За прошедшую со времени свадьбы неделю они с Ваней сжились, попривыкли и даже некий распорядок наладили. С утра Иван садился за книги. Оказалось, при тереме жило несколько учителей. Василиса сидела на столе и следила за процессом до обеда. Правда, Васильевна пыталась ее припрячь хозяйственной деятельности, но Ваське не хотелось волочить этот воз. Зато лягушка, разбирающаяся в математике, очень порадовала учителя. Старенького сухопарого чиновника, объяснявшего новый материал, постукивая костяной указкой по столу. «Ваня, отчего это он постукивает?» «А, да как не выучишь урок, так он этой указкой по пальцам бьет. Да ловко так!» «Ни разу вернуться не получилось». «Ага». Призадумавшись, Васька решила посмотреть на послеобеденные занятия воинскому делу. Закотавшись в летник и нацепив корону и фату, велела дворовые девки усадить ее повыше. Нарезные перила — крылечко ведущего к утоптанной части обширного двора. Иван спустился туда в простой платяной рубашке и таких же свободных штанах. В руках он держал длинную тяжелую палку с коротким наконечником. Учителем был невысокий, кривозубый мужик в стрелецком кафтане, регулярно сплевывающий шелуху в песок. Видимо, начиналось все с разминки. Васька, как спортсменка с нехилым опытом, оценила и махи ногами, и работу плеч, и высокие прыжки и развороты. Полюбовавшись, учитель вдруг малозаметным движением подхватил такую же палку, лежащую возле бревнышка, на котором он сидел, и Иван к улетел в пыль. Сплюнув, мужик, ухмыляясь, просипел. «Опять красуешься! Что, ажинке пыль в глаза пускаешь?» Иван только обиженно хлюпнул носом, потом перехватил палку иначе и попытался согнать учителя с бревнышка. Минут через пять-семь озверевший и вспотевший парень уже просто лупил не глядя, а мужичок, похихикивая, аккуратно убирал руки и ноги с траектории удара либо подставлял свое орудие. Наконец, увидев, что Иван подустал, подставил палку так, что инерция удара пришлась на крепко сжатые руки Ивана. Взвыв, тот выронил палку — а, видимо, уже и не такое видевшие слуги, тут же принесли бодю с ледяной водой из колодца. Пока ученик приплясывая охлаждал отбитые ладони, учитель въедливым сиплым голосом перечислял ему ошибки. «И чего ты, Ванька, перед женой красоват стал? Смотрит кто или нет, не твоя забота. А потом, чё злиться начал? Забыл?» «Ох, забыл, дядька семён то «То-то, ладно, руки отойдут булаваем помашем». Потом были еще сабли, ножи, кистень и просто кулачный бой, в котором Иван взлетел как птичка. «Вес маловат», — вздохнул учитель и вернулся на бревнышко, пока девки отливали Ивана из бадьи. Полюбовавшись этими тренировками, Васька еще больше убедилась в том, что царь Ивана очень любит и бережет. Учителя, несмотря на неказистость, были явно асами своего дела. Умотавшийся Иван, весь мокрый и грязный, уже стягивал рубаху, чтобы пойти в баню, когда зазвенели бубенцы, в воротах показался верховой с пакетом. Поклонившись, он вручил толстый сверток царевичу и замер, дожидаясь ответа. Хмыкнув, Иван сломал печать и прочел послание. Кивнул посланнику. «Буду». И пошел к бане, крикнув на ходу. «Васильевна, батюшка зовет, кафтан приготовь!» Васька, поняв, что больше ничего интересного не будет, велела девке снести ее в опочивальню и принести туда же ужин, как будет готов. Аленка. Вернувшись, Аленка заметалась по спальне. «Ох, Лилька, ну глазастик!» И ничего не влюбилась. Привыкла, наверное, просто. Сколько уже времени тут провела? Забравшись на высокую кровать, Аленка задумалась. Ай, правда, сколько? Получалось не так и много, недели две. А после отъезда батюшки вместо него хозяином останется Иван, не попытается ли он воспользоваться своим положением старшего в доме. Вздохнув, девушка улеглась, забыв о лежащей на столе книге и долго всматривалась в искорки звезд, заглядывающих в окно. Настя. Вернувшаяся Настя подошла к окошку и замерла. Посреди двора стоял растерянный купец. Забыв о приличиях, она с радостным воплем побежала вниз. Пока добралась, уже собрались слуги, ключницы, приказчики из лавок, живущие на подворье. А буквально в тот же миг распахнулись тяжелые резные ворота, впуская бесконечный караван груженных коней, повозок и слуг. «Отец!» Настя кинулась к знакомой широкой фигуре и обняла, прижалась, ощутив, как по щекам стекают соленые горячие капли. Купец, хотя и в первые минуты был растерян и подавлен, быстро включился в привычную суету. Баня, обед с домочадцами, вручение обещанных подарков дочерям. Получив золотой кувшин с цветочком маленьким, затряслась Настя вся и заплакала. А купец и говорит. «Что же ты, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете». Взяла Настя цветок. Куда денешься? Но слезами весь рукав залила, да и кафтану купеческому изрядно досталось. «Поговорю с отцом вечером», подумала она, уходя в свою комнату. Однако вечером, когда товары были разгружены и убраны в амбары, изумленные слуги, пьяные и весело а Гордея недовольно морщила нос на соседство за столом молодых приказчиков, и Настя решилась на разговор, понаехали важные гости и до утра пировали, расспрашивая купца о доходах и прибылях, о странных заморских додиковинках да виданных. Поутру, однако, Настя проспала, не успела к отцу первой прийти, позвал он к себе сперва Гордею, и вышла та от отца, нос еще выше задрав. Потом призвал купец Любаву, та вышла жалкая, словно мышь под веником, и от Насти глаза прятала. Настя же спокойно вошла в комнату, которая служила купцу личной опочевальной и на все прочувствованные речи выговорила только «Благослови меня, государь мой батюшка родимый, я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. До меня достался ты цветочек, аленький, мне тебя его выручать». И чувствовала она при этом себя спокойно, знала, так и надо, и ничего от слез и криков не изменится.